Глава сорок вторая. В развернутом строю с бунчуками и знаменами вступал в Отсосовск казачий полк генерала Базанова. Радостные жители высыпали из домов, чтобы приветствовать героев. Многие бросали им охапки цветов, бутыли с сидром, барышни подсаживались к казакам. Салют победителям косарылых скомандовал поручик Адамсон и взмахнул рукой. Ударили пушки, от чего первый ряд базановцев был положен картечью. Казаки сразу бросились в атаку. На площади осталось около 30 трупов мирных жителей, остальные снова попрятались. Скоты, быдло, почему стволы у пушек не подняли? возопил поручик Адамсон на пьяных оружейных Слава богу всё обошлось благополучно только 7 казаков погибло смертью храбрых и вскоре кровавая мясорубка остановилась Командование отсосовского гарнизона и генерал Базанов в согласии и со свитой отправились в Либидо Перед входом в реставрацию состоялся торжественный церемониал встречи казацкого полка хлебом-солью. Из небольшой белой беседки выступал корнет Блюев, а всю аудиторию разместили на почтчительном расстоянии, чтобы от Блюева не разило сверх нормы перегаром. После десятиминутной речи Болеуева, которая началась и кончилась словами «Ядрёна вож, господа, простите меня, но я пьян», генерал Базанов построил полк и доложил невменяемому, прислонённому к стене Адамсону, что полк прибыл. Это было видно и так, а вот где поручик успел нажраться, было абсолютно неизвестно. «Грянул полковой оркестр». В поручика полетели цветы, конфеты и ярко окрашенный серпантин. Это же дерьмо летело и в генерала, но тот принял невозмутимый вид и стоял по стойке смирно. Ничего, ничего, генерал. Пойдёмте-ка в Лебида, выдавил из себя Тамсон и затушил папиросу о китель Базанова. Под церемонию отвели громадный зал. Куда собрался весь цвет Отсосовска и окрестных сёл и деревень. Семь работрацких семей села Санатряпкино разместились на почётных местах, они особенно пострадали от самурайцев. Неуютно чувствовал себя генерал, посаженный между уже косыми Блюевым и Адамсоном, разлучённый с Софьей. А впрочем, всё вылилось к всеобщей досаде. в очередную попойку. Нет смысла описывать все безобразия, происшедшие в этот вечер, поскольку к сюжету повести они не имеют ни малейшего отношения. Скажем только, что дурные предчувствия не обманули Базанова, так как Софья изменила ему прямо на глазах приглашенных, флиртуя на все стороны и даже под столом. Неспособный этого стерпеть, Базанов не могла, обложил последними словами подлых обольстителей Блюева и Адамсона, в расстроенных чувствах покинул Либидо и попытался поднять свой полк в Рожё, но на месте никого не нашёл. Казаки тоже гуляли. В распоряжении оказалось только 30 ветеранов и тяжело больных, которые ничего уже не могли да и не хотели. Базанов возил их в обозе, для поддержания численности полка. Тогда Базанов позорно бежал из отсосовска и по истечении 3 суток оказался на самурайской границе, где сдался в плен первому же самурайцу. Тот оказался на редкость бестолковым. Только через неделю скитаний по кабакам Базанову удалось встретиться с большим самурайским ксановником который признал его по давним гулянкам и вечеринкам, когда империя и самурайя были ещё наипервейшие друзья-союзники. К этому времени до Базанова дошла телеграмма из ставки о его разжаловании в прапорщики за предательство по отношению к Империи. Это только озлобило его ещё больше. Знакомый сановник помог Базанову получить батальон бывших имперских людей, бежавших за границу в поисках лучшей жизни. Хорошей жизни они почему-то там не нашли, голодали, бедствовали и мечтали только напасть на империю, чтобы отыграться на землях государя-императора за свои лишения и невзгоды. Этих людей числом около десяти тысяч, правда уже ставших желтозадами и косоглазами, и вручили генералу Базанову. Он добросовестно стал обучать свой батальон военному делу при помощи устава, в чём как всегда преуспел. Кроме этого, изменнику генералу положили большое жалованье и право на трёхдневное разграбление небольшого самурайского городка. Теперь Базанов жаждал только одного побыстрее добраться до Отсосовска. и примерно наказать подлых отсосовцев. Под его рукой находился озлобленный десятитысячный батальон, а отсосовцы пристрастились к запою и страдали от ожирения. Нанести им поражение дело двух дней и сопутствующей Базанову воинской удачи.